Глава восьмая. Месье Адриана, сторожа-садовника или садовника-сторожа, пришлось отправить в больницу. Из-за руки. У меня еще гудит в ушах синяя сирена, а в глазах стоят белые халаты. Лучше бы, конечно, приехали пожарные, но в данном случае непонятно, чем бы пожарные нам помогли. Это случилось неделю назад. Иногда, помимо двух основных видов работы, Месье Адриан берется за третью, выполняя функцию мясника. Он режет куры, кроликов, и в эти дни я рад-радёшенек, потому что люблю курятину и крольчатину. Но куриных и кроличьих дней не так уж много в году. По моим подсчётам их где-то тринадцать-четырнадцать. За парком есть лук, где пасется десяток баранов. И лук, и бараны принадлежат привету. Мадам Вивиана решила принести в жертву четырех стареющих баранов и организовать в парке пикник с Мешуи. На собрании воспитанникам объяснили значение слова «Мешуи». «Лучше не говорить, что мне оно известно. Пусть лучше меня не будут считать маленьким хитрецом и словесным выпендрежником, из-за того, что мне известно значение слова «Мешуи» и всяких других слов значительно более редких». Поскольку я провожу гораздо больше времени со словарем, чем кто бы то ни было, неудивительно, что я знаю точный смысл необычных слов, которые обычно людям неведомы. Прямо сейчас у меня на языке вертятся готовые слететь с губ такие слова, как окомкование, кимберлит, турмалин, корнеол, киноварь, яндова, синает, аталит, адонтопагус, курульное кресло, свинцовистая бронза, бабалыха. И я наслаждаюсь этими частичками грез. Они не позволяют заржаветь моему мозгу. Дают разбег мыслям, позволяют играть на сцене, надевать маску, рассказывать истории, которые, возможно, всплывут в памяти и которыми в один прекрасный день можно будет поделиться с близким другом или женщиной, как самым сокровенным. Мои недавние волшебные слова несоизмеримо более редкие и цветистые, чем Мешуи, которому, впрочем, у меня нет никаких претензий. хотя грезить о нем долго не получается. Впрочем, не стоит заблуждаться по этому поводу. Я ни в коем случае не утверждаю, что знаю больше слов, чем мадам Вивиана, даже если я мог бы столь же понятно объяснить значение слова «мешуи». Но я знаю только слова французского языка. Я говорю на французском. Только на французском. А если мне известно слово, пришедшее из другого языка, как «мешуи», то потому что оно... надлежащим образом вошло в словарь французского языка. Мне притит иностранный синтаксис. Честно говоря, он мне отвратителен, как одежда, пропитанная чужим потом, которую пришлось бы надеть вместо пушистого халата после того, как долго моешься и лежишь в ванне с пеной. Мадам Вивиана этого в голову не берет. И я уже не раз слышал, как она говорит на испанском, немецком, португальском, румынском, английском, итальянском. «Если потребуется...» Она запросто может перейти с одного языка на другой посреди фразы. При этом лицо ее фактически не меняется, хотя передо мной возникает мадам Вивиана, не имеющая ничего общего с той мадам Вивианой, какую я знаю. Словно ею овладевают какие-то непозволительные, невежественные голоса. Это другая мадам Вивиана. Она меня завораживает и отталкивает. Я прихожу в себя только когда исчезает этот мираж, И она снова говорит на дружелюбном, единственно годном для меня языке. В юности мадам Вивиана провела каникулы в Алжире. Там она и открыла для себя мешуи. Надо употреблять во множественном числе. То есть и слово, и то, что с ним связано. Она хотела бы вернуться туда на недельку-другую, но это невозможно. Слишком много работы, слишком много дел. И она туда не вернулась. «Лично я как раз доволен». представить себе, что мадам Вивиана не будет в привете целую неделю или даже две, я даже мысли такое не допускаю. Идея организовать, вмешивая в парке, — допустимый и несложный способ воссоздать алжир у себя. И заодно у нас. Когда представляется возможность, мадам Вивиана всегда не против поделиться своими радостями. Она полная противоположность тем простым смертным, кто трясется над деньгами, твердя о разумных вложениях, но кто забывает о единственно важной вещи, которую стоит ценить — о времени. Орды дураков пополняются, множатся, заполняют пространство, ищут какого-то врага. А в нашем привете число воспитанников ограничено и постоянно. Однако вернемся к нашим делам. Всем известно, что баран считается животным симпатичным. Дети не пугаются розовых ушек и умильного вида. Им нравится гладить его по шёрстке, даже если она оказывается не такой мягкой, как представлялось. И когда проводишь рукой по спине барана, ощущаешь легкое разочарование. До того, как стать бараном, баран был ягненком, И всем, в том числе и большинству воспитанников привета, известно. Если кто-то исключительно послушный, о нем говорят «кроткий, как ягненок. Мадам Вивиана никогда не обращалась к нам со словами мои ягнятки. Ослами, да. Ослами называла. И не раз. Ягнятками никогда. Жаль, что мадам Вивиана окрестила нас ослами, ведь с недавнего времени ослы снискали себе репутацию животных мудрых, непритязательных, нередко проявлявших свой ум и рассудительность. В осле нет ничего ослиного. Мадам Вивиане пора бы об этом знать. А вот месье Дрян вообще мало в чем смыслит. Он с трудом вспоминает название деревьев в нашем парке, даже если ему про это говорили. Месье Адриан производит впечатление на посетителей крошечным ростом, размером туловища и, в особенности, объемом груди. Выражаясь проще, наш сторож-садовник поперек себя шире и вдобавок тучный, что не мешает ему передвигаться с ловкостью и грацией не как балерина или газель, конечно же, нет, но с грацией кабана и ловкостью носорога. Несмотря на феноменальное количество макарон, поглощаемое им за сутки, месье Адриан никогда не сталкивается с проблемами пищеварения, словно стенки его желудка способны растягиваться до бесконечности, вплоть до линии горизонта. В этом заключается один из секретов организма месье Адриана. «Накануне Мешуи, нашему садовнику-сторожу, нужно было принять обличье мясника и зарезать четырех стареющих баранов. Я бы ни за что на свете не пропустил забой скота». И Рафаэль тоже. Месье Адриан привел их к сарайчику в глубине парка. Там же он поставил огромный стол на треногах, чтобы разделать животных для Амешуи. Над столом в первых лучах солнца зловеще сверкали четыре крюка. Меж веток двух соседних деревьев была подвешена пятиметровая металлическая балка. Мы с Рафаэлем держались неподалеку и заворожённо глядели на небольшой револьвер и нож, который месье Адриан засунул за пояс с правой стороны и с левой. С первыми тремя баранами все прошло одинаково. Весело напевая, месье Адриан взял первого, отвел в сторону и, держа револьвер на вытянутой руке, приставил его к бараньему виску, а потом выстрелил в стоящее смирно животное. Баран рухнул, месье Адриан отрезал ему голову, зацепил крюком за ногу повыше копыта и подвесил тушу за этот крючок на металлическую перекладину. Месье Адриан сделал надрез на уровне задних ног и обеими руками легко снял всю кожу, будто перчатку вывернул. Я до сих пор слышу треск раздираемого мяса, вспоротого матраса, в рассыпную бегущих трещин разорванного картона. Земля начала краснеть. Красный цвет терял свою яркость, как бы сгущался. После того, как, точно следуя неизменной процедуре, был подвешен третий баран, я подумал, что весь парк окрасится красным. И в это же время... В моей голове разворачивалась колоссальная битва, гигантское побоище с участием всех народов вечно памятных цивилизаций. Египтяне, карфагеняне, османские турки, вавилоняне, швабы, греки, римляне, македонцы, медийцы, анжуйцы, ассирийцы, русские и американцы. Все в Издавали яростные крики, напоминающие о том, как же замечательно, что людям удалось придумать язык и слова, с помощью которых они слагают элегии, драмы, оды, трогающие до слез, спасительные выражения, фразы, наделяющие человека величием и смыслом жизни. Все пошло наперекосяк с последним, четвертым бараном, весившим по меньшей мере 160 килограммов. Баран взбунтовался. Вся его кротость куда-то подевалась. Он уже давно избавился от своего ягнячьего прошлого. Как только его отвязали, он бросился бежать со всех своих бараньих ног. Бешеную скачку барана невозможно себе представить. Поверьте, тут не до шуток. Баран превращается в пантеру. Месье Дриан тоже побежал, и чем быстрее он бежал, тем крепче ругался. Никогда бы не подумал, что человек способен развить такую скорость, нестись такими семимильными шагами. Внезапно, обливаясь потом и демонстрируя чудеса бесстрашия, он поймал барана за шею, то есть бросился на него, крепко-крепко обхватил его голову рукой, хотя голова никак не поддавалась и вырывалась изо всех сил. Налившись кровью больше, чем красная лужа под тремя остальными баранами, месье Адриан выхватил свой револьвер. Баран продолжал сопротивляться. Дергался, легался, всячески пытаясь высвободиться из смертоносного объятия. Толстые, короткие, волосатые пальцы месье Дряна зарылись в непокорном руне, запутались в нем. В этом жесте не было любви, но смотреть было любопытно. И тут раздался сначала выстрел, потом чей-то крик, потом второй выстрел, баран упал на землю, посыпался град ругательств, кто-то зарыдал прямо мне в ухо. Прежде чем убить барана, месье Адриан в спешке выстрелил себе в палец, хотя целился барану в висок. Рафаэль уже не понимал, из-за чего он плакал. То ли из-за погибшего барана, то ли из-за ранения месье Адриана, то ли из-за отвратительных скверных слов, слетевших с уст нашего сторожа садовника. Накинув на голову белый платок и нахмурив брови, прибежала мадам Вивиана. Месье Адриан тупой как пробка, стараясь изобразить улыбку на лице, заверил ее, что ничего особенного, ерунда, пустяки, пустое дело, не стоит беспокоиться. Как и договаривались, он сейчас займется праздником, то есть огонь разожжет, примется замешуи, лопатки, филейные части, а окорока, ребра, он тут знаток сто раз делал. Под вздухи мадам Вивианы он все таки признал, что немного напугался, что... уж такой ему упрямец попался. Не волнуйтесь, пуля только царапнула, а у него в семье все отчаянные от мала до велика. Ничем их не проймешь. Могу подтвердить, что слово свое он сдержал. Все воспитанники привета, и я в первую очередь, поели на славу. Поедание жареного мяса со специями под гул жаркой ночи, когда все радостно обращали свои взгляды к луне, излечило бы от любого болезненного уныния. Всех охватило звериное веселье. Никто не отлынивал. В кои веки нам разрешили выпить вина, и наши опьяненные души воспользовались этим, чтобы обменяться бессмысленными клятвами со звездами и женщинами, которые, как мы утверждали, ходили по небу и отправляли нам любовные послания, а их содержание мы сразу же переводили ближайшему соседу. Рафаэль заверял меня, что некая девушка грозилась перерезать себе горло и разорвать грудную клетку, если он немедленно не сочинит ей страстную оду, вдохновенное стихотворение. Я не успел стереть с губ бараний жир, во рту еще ощущался вкус вина, но мне пришлось... Пошевелить мозгами и пошуровать в моем внутреннем словаре, чтобы найти выражения, способные умерить пыл моего приятеля, который, подложив руки под голову, с благообразной улыбкой твердил слова, рисующие райские наслаждения. Через неделю на лице мадам Вивианы не осталось и тени улыбки, когда два санитара приехали за месье Адрианом. На его поврежденной руке, распухавшей на глазах, вздулся фиолетовый шар. Он, конечно, не метался, как тот баран, который пытался от него вырваться, но, по мнению санитаров, орал он, как резанный. В животных криках месье Адриана говорилось о том, что его предали, подставили, загнали в западню, что его хотят убить врачи-могильщики, медсестры, колдуньи что если его не оставят в покое и не засунут в тот выкрашенный в белый цвет катафалк, то он скоро умрет. Месье Адриан ошибся. Спустя пять дней... Пока еще с забинтованной рукой он вернулся к нам в должности сторожа-садовника или садовника-сторожа. Никто из воспитанников никогда не осмеливался напомнить ему о почти героической битве с чрезвычайно строптивым бараном.